Ремонт «Паучка» затянулся почти на месяц. Причем они уложились в сумму меньшую, чем 70 тысяч, поскольку на ремонт Ник подрядил Укса. Тот же был готов сделать его, если и не бесплатно, то за минимальную цену. Ибо техник оказался одним из немногих, кто поставил деньги на Ника. И потому сейчас его док щеголял комплектом технических дроидов, а у дальней стены вместо 16 зарядных реакторов, более напоминавших руины, выселась всего парочка. Но куда новее старых на вид, и с шестью зарядными гнездами каждой. Поставить на Ника Укс решился не сразу. Сначала он с некоторой оторопью наблюдал за тем, как ведет себя Ник и что пишут и говорят о нем местные сети. С оторопью. Поскольку не само поведение землянина, не то, что о нем писали, но ну, никак не билось с тем мнением о Нике, которую он успел себе составить. А потом подошел и спросил без биняков, в чем дело. Ник некоторое время поотшучивался, а вечером последнего перед боем дня сам подошел к Уксу и попросил его поставить от своего имени на этот бой 17 тысяч, оставшиеся у него после его собственной ставки, коротко объяснив, в чем дело и почему все это время он так себя вел. Укс, с которым они во время разговора торчали в одном из дешевых баров, неподалеку от доков, выслушав все, долго качал головой и похохатывал, приговаривая. «Вишь оно как, а я-то все понять не мог, а ну, поди ж ты...» «А я-то все...» После чего пообещал Нику сделать все, что тот попросил. У Ника были опасения, что не слишком умный, но хитрый техник может попытаться зажилить его деньги в расчете на то, что Ник проиграет таки, и не сделанную ставку можно будет прикарманить. И не то, чтобы он считал Укс непременным мошенником, но человек слаб, а для техника 17 тысяч лутов – деньги значительные. Но тот оказался куда более умным. Или честным. Ну, или жадным. Ибо к тому моменту ставка на Ника выросла до 1 к 19. Возможно, поэтому Укс рискнул и, кроме 17 тысяч Ника, поставил еще и свою десятку. Так что, когда Ник на следующий день после боя появился в Доке, на него налетел совершенно ошалевший от восторга Укс и едва не разорвал на сотню маленьких медвежат. Техник был в таком восторге, что тут же понаобещал Нику все, что не попаде, в том числе и то, что если тот станет мусорщиком, Укс будет ремонтировать его корабль совершенно бесплатно. Ник, посмеявшись, от этой чести отказался. Люди часто в эйфории обещают то, о чем впоследствии непременно будут жалеть. И если они потом могут тебе как-то пригодиться, либо если ты просто хочешь сохранить с ними хорошее отношение, не стоит ловить их на слове. Через какое-то время это может обернуться большими проблемами. А оправдание «ты же сам это предложил» является всего и только лишь оправданием, но никак не основанием для своих собственных действий и поступков. Зато просьба Ника о том, чтобы Укс сохранял его рабочую регистрацию некоторое время после того, как Ник от него уйдет, ну, чтобы можно было побыстрее набрать необходимый ценс для активации свежекупленных технических и инженерных баз, была воспринята техником даже с некоторой обидой. Мол, нашел о чем говорить. Так что за ремонт паучка Укс взялся с энтузиазмом и по самой минимальной ставке. А прикупленные благодаря ставке на Ника технические дроиды и свежие технические базы, которые Укс поставил не только себе, но и сыну, позволили сделать его достаточно быстро. Но и сам Ник также приложил свои руки к ремонту. Несмотря на скептическое хмыканье своего нового партнера, которое отнесло наличие у Ника активированных технических баз к неумению того концентрироваться на главном и безалаберности в тратах. О чем и не применула ему заявить. Но, несмотря на весь ее скептицизм, уже через восемь дней паучок вернулся обратно в свой док, сверкая свежим металлокерамическим покрытием. «Значит так, партнер», — сурово сообщила ему Страшила, «сейчас двигаем в нашу диспетчерскую, где ты подаешь заяву на вступление в ряды мусорщиков. Кроме того, требуется еще рекомендация, но она у тебя уже, считай, есть». Страшила ухмыльнулась, а затем продолжила. «Кроме того, тебе надо будет выложить вступительный взнос в тысячу лутов. Потом там же закупаешь базу. У нас, как ты, я думаю, знаешь, есть свои навигационные базы. И хотя ты у меня пока числишься на должности оператора систем защиты, а не пилота, они тебе все равно лишними не будут». Ник молча кивнул. Обо всем этом он и так знал. Навигационные базы мусорщиков стоили от полутора до 7 тысяч. Для него в данный момент это были деньги совершенно непринципиальные. Так что он спокойно дошел до диспетчерской, выполнил все необходимые формальности и купил самую расширенную базу с предоплаченным регулярным обновлением в течение года. «Страшила-3» сбросила на него непонятный взгляд и сообщила. «Все, завтра первый вылет. Базы по боевым кораблям разучил?» Ник молча кивнул. «Ну, тогда старт в начале второй смены». «На борту быть за двадцать минут до старта. Вопросы?» Ник также молча мотнул головой, после чего Страшила вышла из диспетчерской. Диспетчер, немолодой мужик со шрамом во всё лицо, проводил её взглядом и покачал головой. «Да...» — задумчиво протянул он. «Что да?» — спросил Ник. «Никогда не думал, что Страшила себе снова напарника возьмёт?» «Снова?» Диспетчер хмыкнул и кинул на Ника на смешливый взгляд. «Знаешь, как ее звали, когда она у нас только появилась?» «Как?» «Красотка», — сообщил ему диспетчер. «Красотка Трис». «Не верится?» «А так оно и было. Ох, а хороша девка была. Полгода у нас на стартовой странице портала мусорщиков ее лицо висело. Заходов было миллион. Многие в виде обоев на экран вешали». Он замолчал. Ник тоже молчал, ожидая продолжения. «А Клай обычным парнишкой был», — продолжил диспетчер. «К ней-то такие орлы клеились. Ух!» «И не только из мусорщиков. С верхних уровней птицы прилетали. На лайнерах специально к ней приезжали. Но она посылала их всех и улетала с Клаем». Ник с трудом сдержал скептическую усмешку. «Понятно. Очередная местная легенда о простом рыбаке и прекрасной принцессе» но не верил он в неземную любовь и вечную верность. И в рай с милым шалаше, особенно со стороны красоток. Не те это штучки, чтобы верность хранить. Нет, неделю, другую, месяц, даже два, вполне может быть. Новизна впечатление, свежесть чувств. Но затем настает момент поменять шубку, потому что старая надоела. И... все. А уж если она продержится в романтическом угаре до того момента, как на шубке образуется первая дыра и тут выяснится, что тебе просто не на что купить новую, то все в квадрате. Тебя затопчут, как стая пьяных носорогов, ибо тебе отдали всю себя, всю свою любовь. А ведь любовь — это же самое-самое главное в жизни, не так ли? А ты... Но диспетчеру, продолжавшему заливаться соловьем, он ничего не сказал. Люди любят мифы и живут среди них, предпочитая не замечать тех реальных фактов, которые не согласуются с теми мифами, кое они считают правдой. Так что пусть говорит. С Ника не убудет. А она выжила. Закончил рассказ диспетчер и замолчал, глядя в одну точку. Ник с самой внимательной миной на лице ждал, когда окончательно прояснится, можно ли ему уйти, или стоит подождать чуть-чуть, дабы хранитель традиций и баян-сказитель закончил свою былину. Иногда стоит потерпеть лишние пять минут. Это, знаете ли, часто помогает избежать проблем в будущем. Ему же не нужно, чтобы о нем самом среди мусорщиков пошла слава как о циничном подонке. Вот с тех пор ее и стали звать Страшила Трис, потому что она напрочь отказывается ложиться в медкапсулу и делать что-то со своей рожей», — вздохнув, сообщил Нику диспетчер. А Ник сердито выругал себя. «Если красивую легенду о большой и сильной любви, как и все легенды, имеющие очень малое отношение к действительности, можно было пропустить мимо ушей, то вот информация о том, почему его нынешний партнер упорно не желает проходить курс регенерации, надо было бы послушать. Ибо подобный поступок свидетельствовал о серьезной психологической травме. А это уже имеет отношение к безопасности и даже выживанию самого Ника. Черт. Похоже, он сам начинает сваливаться в некие «правильные представления о том, как на самом деле устроена жизнь». Об опасности чего его предупреждал Лакуна. Запомни, «Ты не знал, не знаешь и никогда не будешь знать, как она, жизнь, на самом деле устроена», сказал ему как-то старик. «Как это?» — удивился Коля. Лакуна усмехнулся. «А вот так. Истина — это категория Бога. Человеком, по определению, недостижимая. Понятно?» «Нет?» — мотнул головой Коля. «Что тебе непонятно?» «Ну, есть же наука и ее развитие». Владит не меньше заблуждений, чем развеивает, оборвал его лакуна. Не спорь, пока только прими как данность. Истина человеком недостижима. Ты же принимаешь, что я знаю гораздо больше о выживании. Вот прими и это. Потом сам убедишься. Потом. Потому что сейчас у нас нет времени разбирать это по косточкам. Что же касается твоего выживания, то для него главное, чтобы ты никогда не впал в иллюзию, что ты знаешь истину. Нет. Не знаешь и никогда не узнаешь. Ты будешь знать правду. Одну из. Потому что правд много. Даже у нас есть правда тетушки Глео. Есть правда Глуча. Есть правда Гра-Агучи. Есть моя правда. Твоя тоже скоро появится. Но ни одна из этих правд не является истиной. Хотя какая-то из них, либо из тех, которые вбивают в тупые головы людям там, наверху, может быть более близка к истине, чем какие-то другие. Более близка но не являться ею. И если ты сможешь вычислить и составить для себя такую наиболее близкую к истине правду, а затем начать жить в соответствии с ней, то будешь делать меньше ошибок, чем другие. Понятно? Коля согласно кивнул, хотя не очень-то понял. «Ладно», — вздохнул Лакуна, — «потом поймешь. Просто помни, что бы ты ни считал самой настоящей и самой точной и верной правдой, это всего лишь версия. Одна из... Пусть в данный момент она кажется тебе самой точной и истинной, но она именно одна из. Поэтому, даже если ты начал действовать в соответствии с этой версией, будь готов к тому, что в процессе откроются новые обстоятельства, и все твои построения и планы ухнут в трубу. Понятно? Коля снова кивнул, Лакуна снова вздохнул. Хорошо, закончим. Поговорим об этом позже, когда ты будешь к этому готов. Но больше они об этом поговорить до гибели лакуны так и не успели. И только лёжа в клинике профессора Нейшела, Ник начал потихоньку понимать. О чём это тогда говорил старик? Потихоньку. Не всё, не сразу. Но именно понимать, а не просто слышать и запоминать. И вот теперь он пропустил мимо ушей то, что посчитал глупостями, никак не согласующимися с его, ну, конечно, совершенно верной и точной картиной мира. И потому не имеющими значения. И лишь после того, как он это пропустил, до него дошло, что в этих глупостях могла содержаться жизненно важная для него информация, которая, кстати, могла бы еще и повлиять на ту картину мира, которую он считал единственно правильной. Черт, и как ему теперь восстановить все, что он пропустил? Просить диспетчера пересказать все еще раз? Ник вздохнул. «Ничего, парень», — кивнул ему диспетчер, воспринявший этот вздох насчет рассказанной им истории. «Дадут боги и духи пустоты. Страшила Трис наконец-то оклемается и станет поспокойнее. От этого всем станет легче. Но ты ее это... Береги там. От всех мусорщиков тебе задание. Понял?» «Понял», — серьезно ответил Ник.